Второе июля, воскресенье. Тот 22 фунта. Снова хорошо поработала. Порции алкоголя 0, сигарет 0, калории 995, лотерейных билетов 0. Великолепно. 7.45. Только что позвонила мама. «О, привет, дорогая, знаешь что?» «Подожди, я только перенесу телефон в другую комнату», — попросила я, испуганно оглядываясь на Даниэла. Я отключила аппарат, перетащила из соседнюю комнату, снова включила его и обнаружила, что мама так и не заметила моего отсутствия за последние две с половиной минуты и все еще продолжает болтать. «Ну и что ты об этом думаешь, дорогая?» э -э, «Не знаю. Я же сказала, что переносила телефон в другую комнату». «А, так ты ничего не слышала?» «Нет». Последовала короткая пауза. «О, привет, дорогая! Знаешь что? Иногда мне кажется, что моя мама часть современного мира, а иногда она вроде как далеко-далеко, за миллионы миль отсюда. Например, когда она оставляет мне на автоответчике сообщение со следующим текстом, произнесенным очень громко и отчетливо. «Это мама Бриджит Джонс! Алло!» «А, привет, дорогая, знаешь что?» Снова повторила она. «Что?» – покорно откликнулась я. 29 числа Юна и Джеффри устраивают в своем саду костюмированный праздник красоток и викариев. Правда же это здорово? Красотки и викарии вообрази! Я очень постаралась этого не делать. Изгоняя из воображения образ Юны Олкенбери в сапогах до бедер, сетчатых колготках и лифчики в дырочку. Мне кажется, что для шестидесятилетних людей организация подобных мероприятий занятие неподходящее. В общем, мы подумали, что будет просто отлично, если вы с застенчивые и многозначительные паузы с Даниэлом придете. Мы все до смерти хотим с ним познакомиться. Сердце у меня похолодело при мысли. что наши с Даниэлом отношения во всех их интимных подробностях будут подвергнуты тщательному критическому анализу всеми членами клуба «Лайфбоут» в Нортгемптоншире. На самом деле не думаю, чтобы Даниэл при этих словах стул, на котором я зачем-то покачивалась, упираясь в него коленями и облокотившись на стол, с грохотом опрокинулся. Когда я подобрала трубку... Мама все так и говорила. «Да, великолепно! Там будет Марк Дарси!» Очевидно, не один, так что... «Что происходит?» В дверях стоял Даниэл абсолютно голый. «С кем ты, ты говоришь?» «С мамой!» В отчаянии шепнула я уголками губ. «Давай я!» С этими словами он отнял у меня трубку. «Мне нравится, когда Даниэл ведет себя властно, но не так резко, как на этот раз. Миссис Джонс...» — проговорил он своим самым очаровательным голосом. «Это Даниэл». Я почти слышала, как она разволновалась. Воскресное утро — слишком хорошее и раннее время для телефонных звонков. Да, просто прекрасный день. Чем мы можем вам помочь? Пока мама болтала несколько секунд, Даниэл пристально смотрел на меня, а затем снова заговорил в трубку. Что ж, это очень мило. Я запишу в своем ежедневнике на 29 число и поищу свой собачий ошейник. А сейчас мы, пожалуй, вернемся в постель и попробуем доспать. Всего доброго. Да, всего хорошего. Даниэл решительно попрощался и повесил трубку. Видишь, обернулся он ко мне, очень довольный собой. Твердая рука. Вот и все, что нужно. 22 июля, суббота. сто двадцать три фунта, надо сбросить еще один фунт. порция алкоголя две, сигарет семь, калории тысяча пятьсот шестьдесят На самом деле, мне очень хочется, чтобы Даниэл пошел со мной в следующую субботу на костюмированный праздник. Так здорово будет, если на этот раз не придется самой вести машину, приезжать одну и мучиться, принимая на себя весь этот огонь вопросов, почему у меня нет бойфренда. Будет великолепный жаркий день. Может быть, нам даже удастся превратить все это в мини-брейк и поехать в паб или какой-нибудь отель, где нет телевизоров в номерах. Мне очень хочется... чтобы Даниэл познакомился с папой. Надеюсь, он ему понравится. Два ноль-ноль. Проснулась вся в слезах от кошмарного сна, который меня преследует. Я сижу на занятии по французскому начального уровня. И, перевернув страницу, вдруг понимаю, что я забыла повторить материал, и на мне нет никакой одежды, кроме фартука. Я отчаянно пытаюсь завернуться в него, чтобы мисс... Чайнил не заметил, что я без трусов. Думала, Даниэл, по крайней мере, мне посочувствует. Я знаю, что все это связано со страхами по поводу неудачной карьеры. Но Даниэл невозмутимо закурил сигарету и попросил пересказать то место, где фигурирует фартук. «Тебе это хорошо с твоим Кембриджем?» – прошептала я, всклипывая. «Я никогда не забуду той минуты, когда я взглянула на доску объявлений». Увидела букву «Д» напротив французского и поняла, что не смогу попасть в Манчестер. Это испортило мне всю жизнь. «Благодари свою счастливую звезду, Бридж», возразил Даниэл, лёжа на спине и выпуская дым в потолок. «Ты ведь вполне могла выйти замуж за какого-нибудь сурового студента-инженера с севера и провести остаток жизни, убираясь на псарне. Да, и потом». Он засмеялся. «Нет ничего плохого в дипломе из... из...» Теперь ему было так весело, что он с трудом мог говорить «из... Бангора». «Вот ты как! Я буду спать на диване!» — разозлилась я и выпрыгнула из кровати. «Эй, не надо так бридж!» И Даниэл потащил меня обратно. «Ты же знаешь, я считаю тебя интеллектуальным гигантом!» Тебе просто надо научиться правильно толковать сны. «И что означает этот сон?» – угрюмо спросила я. «Что я не реализовала свой интеллектуальный потенциал?» «Не совсем». «Что же?» mm, «Я полагаю, фартук без трусов?» «Очень даже недвусмысленный символ». «Правда». «Что?» «Я хочу сказать, что напрасное стремление к интеллектуальной жизни преграждают путь к твоей настоящей цели». И какова же эта цель? Ну, «Конечно, готовить мне обеды, дорогая». Он снова еле сдерживал хохот, очень довольный своим развлечением. «И разгуливать по моей квартире без трусов». 28 июля пятница. 124 фунта. Диета перед завтрашним днем. Порции алкоголя одна. Очень хорошо. Сигарет 8. Калорий 345 фунта. «Хм... Даниэл был очень славный сегодня вечером и помогал мне подбирать костюм красотки для праздника. Предлагал примерить различные ансамбли, тщательно их обдумывая. Сам он был крайне увлечен собачьим мошенником и черной блузкой с черными чулками, отделанными кружевами. Даниэл утверждал, что получится нечто среднее между проституткой и викарием». Но в конце концов, после того, как я довольно долго прохаживалась перед ним во всем этом, Даниэл решил, что лучше всего остановиться на другом варианте. Черные кружевные боди от Маркс и Спенсер, чулки на подвязках, фартук в стиле французской горничной, который мы соорудили из двух носовых платков и кусочка ленты, бант на шее и кроличий хвостик из ваты. В самом деле, так мило было с его стороны потратить на меня столько времени. А, иногда мне кажется, что он и впрямь очень заботливый. Кроме того, сегодня он был особенно хорош в постели. Ах, как же мне не терпится, чтобы скорее бы наступило завтра. 123 фунта. Очень хорошо. Порции алкоголя 7 Сигарет восемь, калорий шесть тысяч двести сорок пять. Проклятый Юна Олкенбери, Марк, Дарси, Даниэл, мама, все. Четырнадцать ноль ноль. Не могу в это поверить. К часу дня Даниэл все еще не проснулся. Я начала волноваться, потому что праздник должен был начаться в половине третьего. Наконец я его разбудила с помощью чашки кофе, пояснив. Я решила, что тебе пора вставать, потому что нас ждут к двум тридцати. Где, не понял Данил. На празднике красоток и викариев? Боже, милая, послушай, я только сейчас сообразил, что у меня куча работы на весь уикенд. Мне действительно надо поехать домой и засесть за неё. Я просто не поверила своим ушам. Он обещал пойти. Всем известно, если ты встречаешься с кем-то, Он должен поддерживать тебя на ужасных семейных торжествах. А он считает, что как только он произносит слово «работа», это освобождает его от любых обязанностей. Теперь все друзья Олкенберри целый день будут мучить меня вопросами. Есть ли у меня бойфренд? И никто из них мне не поверит. 22.00. Не могу поверить, что это случилось со мной. Я ехала два часа, припарковалась перед домом Олкенбери и, надеясь, что неплохо выгляжу в наряде девочки-кролика, прошла в угол сада, где раздавались веселые голоса. Как только я начала пересекать лужайку, все они затихли, и я к своему потрясению увидела, что вместо красоток и викариев гости одеты в сельском стиле. Дамы в цветастые блузки и длинные юбки — а мужчины в широкие брюки и свитера с V-образным вырезом. Я стояла перед ними, дрожа от ужаса, как, ну, кролик. Пока гости ошеломленно разглядывали меня, Юна Олконбери в плессированном костюме цвета фуксии приветливо зааплодировала и приблизилась ко мне, протягивая пластиковый бокал, наполненный кусочками яблок и листиками. «Бриджит, как я рада видеть тебя! Угощайся!» — воскликнула она. «Я думала, здесь будет праздник красоток и викариев», — пролепетала я. «Боже мой! Разве Джефф тебе не позвонил?» — удивилась Юна. Я не могла в это поверить. «Неужели она решила, что для меня это в порядке вещей — нарядиться в костюм девочки-кролика?» «Джефф!» — обернулась она к мужу. «Ты звонил, Бриджит?» «Мы все так мечтаем познакомиться с твоим новым другом!» И она начала оглядываться по сторонам. «А где же он?» «Ему пришлось остаться дома, чтобы поработать», — промямлила я. «Как поживает моя маленькая Бриджит?» Дядя Джеффри уже порядком подвыпил и пошатывался. Джеффри холодно отчеканила Юна. «Да, все в сборе, все в порядке и все приказы выполнены, лейтенант». Он отдал честь, после чего хихикая, повис у нее на плече. «Просто там сработала одна из этих проклятых машинок. Как бишь его автоответчик?» «Джеффри!» – прошептала Юна. Иди и проследи за барбекю. Прости, дорогая, мы решили, что после всех этих скандалов с викариями в наших краях уже не имеет смысла устраивать праздник красоток и викариев, поскольку, она рассмеялась, поскольку все посчитали, что викарии и есть эти красотки». Боже мой, Юна утерла выступившие от смеха слезы. Ну ладно, что же твой новый кавалер? О чем он думает работать по субботам? Это не очень удачная отговорка, правда? Как же мы при таких условиях будем выдавать тебя замуж? При таких условиях я, видимо, закончу свою карьеру девочкой по вызову, пробормотала я, пытаясь отстегнуть от своего зада кроличий хвост. Почувствовав, что кто-то за мной наблюдает, я подняла глаза и увидела Марка Дарси, который, не отрываясь, смотрел на мой хвостик. Рядом с ним, высокая, стройная и ослепительная, стояла известная адвокатша, специалист по семейному праву. Она была облачена в сдержанное сиреневое платье и пиджак в стиле Джеки О. — Волосы у нее были убраны с лба поднятыми солнечными очками. Высокомерная ведьма усмехалась, поглядывая на Марка и бесцеремонно оглядывая меня с ног до головы самым невежливым образом. «Вы, наверное, приехали сюда с другого праздника», вымолвила она, с трудом сдерживая смех. «По правде говоря, я заскочила сюда по дороге на работу», огрызнулась я. На что Марк Дарси слегка улыбнулся и отвернулся в сторону. «Привет, дорогая! Не могла оторваться, снимаем фильм!» Прочирикала мама в ярко-бирюзовой плесированной блузке, посмешно приближаясь к нам и размахивая хлопушкой. «Что это на тебе надето, дорогая? Ты выглядишь, как обычная проститутка!» «Полная тишина, пожалуйста! Все молчат! И... мотор!» крикнула она, обернувшись к Хулио, который махал видеокамерой. Я в панике стала искать глазами папу, но его нигде не было видно. Зато я заметила, как Марк Дарси что-то сказал Юне, показывая в мою сторону, после чего та поспешила ко мне с очень целенаправленным видом. «Бриджит, я так извиняюсь за эту путаницу с костюмами!» — протянула она. «Марк только что сказал мне, что ты, должно быть, чувствуешь себя ужасно неуютно, да еще кругом одни старички». Может, одолжить тебе что-нибудь из одежды? Остаток праздника я провела в надетом поверх кроличьего костюма цветастом свадебном платье Лора Эшли с рукавами-буфами. Наташа все время хихикала, а мама периодически проплывала мимо со словами «Чудесное платье, дорогая, снято!» Я не очень высокого мнения об этой девушке. «А как тебе она?» — громко заявила Юна Олкенберри. кивнув в сторону Наташи, как только поймала меня в сторонке. Как маленькая мадам. Элен считает, что она на все пойдет, лишь бы заполучить свое. «А, -а, -а Марк, выпьешь что-нибудь?» «Как жаль, что Бриджит не смогла привести к нам своего друга. Он счастливчик, правда?» Эти слова прозвучали очень агрессивно, как будто Юна восприняла как личное оскорбление тот факт, что Марк выбрал девушку, которая была, а, не мною, б, не представлена ему самой Юной на фуршете с карри из индейки. «Как его зовут, Бриджит? Кажется, Даниэл?» Пэм говорит, что он один из этих классных модных издателей. «Даниэл Кливер?» — переспросил Марк Дарси. «Да-да, точно», — подтвердила я, гордо задрав подбородок. «Он твой друг, Марк?» — полюбопытствовала Юна. «Абсолютно нет», — отрезал он. «О, надеюсь, для нашей маленькой Бриджит он достаточно хорош», — настаивала Юна, подмигивая мне. «Как будто все это было не отвратительно, а наоборот весело». «Думаю, могу повторить с полной уверенностью, абсолютно нет». твердо ответил Марк. «А, «Подождите минуточку! Это же Одри! Одри!» воскликнула Юна, пропустив последние слова мимо ушей и упорхала, слава богу. «Вы, видимо, полагаете, что это очень умно?» рассерженно заговорила я, когда она отошла. «Что?» переспросил Марк, явно удивившись. «Не надо штокать мне, Дарси!» проворчала я. Вы говорите прямо как ваша мать отозвался он а, судя по всему вы считаете что поносить моих друзей перед друзьями моей мамы это нормально причем в их отсутствие у них за спиной без всякой причины просто потому что вы ревнуете атаковала я марк смотрел будто сквозь меня занятые своими мыслями «Прошу прощения», — заговорил он наконец. «Я просто пытался понять, что вы имеете в виду. Э -э, разве я... Э -э, вы хотите сказать, что я ревную к Даниэлу Кливеру? У вас? Нет. Не меня. Я еще больше разозлилась, как только сообразила, что мои слова прозвучали именно так. Я лишь допустила, что у вас должна быть какая-то причина так не любить моего друга и более веская, чем простое злорадство». Марк, дорогой, проворковала Наташа, красиво ступая по лужайке в нашу сторону. Она была такая высокая и стройная, что у нее не возникало необходимости надевать туфли на каблуках. Ей удавалось идти по траве легко, не утопая в земле, словно она была создана для этого, как верблюд в пустыне. — Просто будьте осторожны! — Вот и все, — тихо сказал мне Марк и вашей маме, Я тоже посоветую быть поосторожнее. И он кивнул в сторону Хулио, в то время как Наташа уже тащила его куда-то. Вытерпев еще 45 минут кошмара, я решила, что теперь уже, может, будет прилично уйти, сославшись на работу. Ох уж эти мне работающие девушки! Не забывай, нельзя откладывать это на всю жизнь! Тик-так, тик-так, напомнила мне Юна напоследок. В машине мне сначала пришлось минут пять покурить, прежде чем я немного успокоилась и могла ехать. Как раз, когда я выезжала на главную дорогу, мимо меня проехала папина машина. Рядом с ним, на переднем сиденье, я успела заметить Пенни Хасбендс Босфорд. Ее украшала красная лента, подвязанная под лифом баской, и два кроличьих уха. К тому времени, как я добралась до Лондона и съехала с автострады, я ощутила еще большую неуверенность. Кроме того, я вернулась гораздо раньше, чем ожидала, поэтому и решила не ехать сразу домой, а заскочить к Даниэлу, чтобы получить хоть какую-то поддержку. Я припарковалась нос к носу с машиной Даниэла. Позвонила, но никто не ответил. Немного подождав, я снова позвонила на тот случай, если первый звонок пришелся как раз на какую-нибудь особо интересную воротца в крикете. Ответа так и не последовало. Я знала, что Даниэл должен быть где-то здесь, ведь машина стояла на месте, и потом он же говорил, что собирается работать и смотреть крикет. Взглянула вверх и увидела Даниэла в окне. Я радостно заулыбалась, помахала и показала на дверь. Он исчез, чтобы нажать кнопку домофона. Так я решила, поэтому снова позвонила. Даниэль ответил через некоторое время. — Привет, Бридж. Я сейчас разговариваю с Америкой. Давай встретимся в пабе через десять минут. — Окей, — бодро согласилась я, не успев ничего сообразить, и направилась за угол. Но, оглянувшись, я снова увидела Даниэла. Он не говорил по телефону, а наблюдал за мной из окна. Я проявила лисью хитрость. Сделала вид, будто ничего не заметила, и пошла дальше. Но в голове у меня воцарился полный беспорядок. Зачем он следил за мной? Почему не ответил в первый раз? И почему не мог просто нажать кнопку и сразу впустить меня? И тут меня как гром поразило. У него там женщина. Сердце мое бешено колотилось. Я завернула за окол и, прижавшись к стене, осторожно выглянула, чтобы узнать, отошел ли он от окна. Никаких признаков Даниэла. Я проскочила обратно, затаилась на корточках в соседнем подъезде и приняла следить через перила за дверью его подъезда в ожидании, что женщина выйдет. Но тут меня осенило. Если действительно выйдет женщина, как я пойму, что вышла она именно из квартиры Даниэла, а не из любой другой квартиры в подъезде? И что я сделаю? Буду с ней драться, произведу гражданский арест. И потом, почему бы ему не оставить женщину в квартире, дав ей инструкцию не выходить, пока он не доберется до паба? Я взглянула на часы. Половина седьмого. Ага, Пап еще не открылся. Прекрасный повод вернуться. Приободрившись, я поспешила обратно к подъезду и позвонила. Бриджит, это опять ты? Резко отозвался Даниэль. Пап еще закрыт. Молчание. Кажется, я слышала чей-то голос из глубины квартиры. Пытаясь противиться мыслям о самом худшем, я убеждала себя. что он просто отмывает грязные деньги или связан с наркотиками. Может быть, он сейчас невинно прячет под паркет пакетики с кокаином, и ему помогает какой-нибудь красавец-латиноамериканец с конским хвостом. «Впусти меня», — сказала я. «Довольно забавно. Можно определить присутствие человека, не видя и не слыша его. Конечно же, по дороге наверх я проверила все шкафы на лестнице и никого там не нашла. Но я знала, что у Даниэла в доме женщина». Может, дело было в лёгком запахе, а может, что-то подозрительное таилось в поведении Даниэла. Что бы это ни было, я просто знала. Мы опасливо стояли друг перед другом на противоположных концах гостиной. Мне безумно хотелось начать бегать кругом, открывать и закрывать все шкафы, как делает моя мама, и звонить по 1471, чтобы выяснить... «Записан ли там номер из Америки?» «Во что это ты нарядилась?» — начал Даниэл. От волнения я совсем позабыла про свой неординарный костюм. В «Свадебное платье!» — надменно ответила я. «Не хочешь ли чего-нибудь выпить?» — предложил он. Я задумалась. «М -м -м -м, «Нужно, чтобы он пошел на кухню, и тогда я смогу обыскать все шкафы». «Чашку чая, если можно». «С тобой все в порядке?» — спросил Днеел. «Да, замечательно!» — воскликнула я. «Праздник был чудесный. Единственной и в костюме проститутки пришлось надеть свадебное платье. Марк Дарси был с Наташей. У тебя симпатичная рубашка». Тут у меня в легких кончился воздух, и я замолкла, осознав, что даже не превращалась... а уже превратилась в собственную маму. Секунду он смотрел на меня, затем отправился на кухню. Я тут же скакнула через комнату и заглянула за диван за занавески. — Что ты делаешь? — Даниэл стоял в дверях. — Ничего особенного. Просто подумала, что я могла забыть свою юбку у тебя за диваном, <свык> — объяснила я. иступлённо вздымая занавески, как героиня французского фарса. Он подозрительно взглянул на меня и снова ушёл на кухню. А, решив, что мне не хватит времени позвонить по 1471, я быстро проверила шкаф, где Даниэл хранит диванные подушки. Никаких признаков человеческого обитания. И последовала за ним на кухню, распахнув по дороге дверь шкафа в холле. Из него тут же вывалилась гладильная доска, а за ней картонная коробка, доверху заполненная старыми сорокопятками, которые разлетелись по всему полу. «Что ты делаешь?» — снова мягко спросил Даниэл. «Извини, задела рукавом дверь», — отозвалась я. «Я просто шла в ванную». Даниэл посмотрел на меня, как на чокнутую, и потому я не решилась пойти проверить спальню. Вместо этого я заперлась в ванной и начала лихорадочно искать чужие вещи. Я не знала, что именно ищу. Длинный светлый волос, носовой платок со следами губной помады, незнакомую расческу. Все это могло быть великой. ничего похожего. Тогда я тихо отперла дверь в коридор, распахнула дверь в спальню, и у меня захватило дыхание. В комнате кто-то был. «Бридж!» Это был Даниэл. Он опасливо выставил руки, в которых держал джинсы. «Что ты здесь делаешь?» Я услышала, как ты прошел сюда, и подумала, это был намек. Я начала приближаться к нему походкой, которую можно было бы назвать сексуальной, если бы не мое цветастое платье. Я положила голову ему на грудь и обняла его, пытаясь обнюхать рубашку на предмет запаха духов и хорошо осмотреть кровать, которая была не убрана как обычно. М -м, а у тебя под этим все еще костюм девочки-кролика, да? Промурлыкал Даниэль, начиная расстегивать молнию на свадебном платье и прижимаясь ко мне так, что не оставалось сомнений в его намерениях. Тут я вдруг подумала, что это может быть ловкий трюк, и женщина выскочит незаметно, пока он будет соблазнять меня. — У, чайник наверняка уже закипел! — внезапно сказал Даниэл. Снова застегнул мне платье и успокаивающе меня пошлепал, что было на него совсем не похоже. «Обычно, если он начинает этим заниматься, то доводит все до логического конца. Будь хоть землетрясение, хоть потоп, или пусть даже по телевизору показывают фотографии обнаженной принцессы Анны». «Ах да, налим мне лучше чаю», — попросила я в надежде, что получу возможность хорошенько обыскать спальню, а потом провести разведку в кабинете. «Только после вас». Даниэл вытолкал меня и захлопнул дверь. Так что мне пришлось снова возвращаться с ним на кухню. Когда мы оказались там, мне вдруг бросилась в глаза дверь, которая вела на крышу. Может, присядем? предложил он. Вот она где. Она на этой чёртовой крыше. Да что с тобой такое? Даниэль заметил мой подозрительный взгляд, направленный на дверь. Ничего, весело пропела я и пошлепала в гостиную. Просто немного устала после. праздника. А, -а, а я беззаботно плюхнулась на диван, соображая при этом, как лучше поступить. Пронестись быстрее скорости света в кабинет? Все же это последнее место в квартире, где она могла быть. Или броситься во весь опор на крышу? Просчитав, что если на крыше ее нет, значит, она прячется в кабинете, в шкафу, в спальне или под кроватью. И тогда, если мы пройдем на крышу, она сможет улизнуть. А -а -а. Но если все-таки... Так и обстоит. Даниэл уже давно предложил бы ей пойти на крышу. Он принес мне чай и уселся за свой лаптоп, который был открыт и включен. Только тогда я вдруг задумалась. А может и нет никакой женщины? На экране я разглядел какой-то документ. И, может Даниэль и вправду работал и говорил по телефону с Америкой, а я веду себя как полная идиотка. Ты уверена, что все в порядке, Бридж? «Да, все прекрасно, а что?» «Ну, ты пришла без предупреждения, одета, как кролик, замаскированная под невесту. Как-то странно роешься во всех комнатах. Не подумай, что я сую нос в чужие дела, но все же интересно. Может, всему этому есть какое-нибудь объяснение?» Я чувствовала себя полной дурой. И все из-за этого чертова Марка Дарси. Это он пытался поссорить нас с Даниэлом, вселив в меня подозрение. «Бедный Даниэл!» Как несправедливо было с моей стороны так сомневаться в твоей порядочности из-за единственного жалкого словечка какого-то самонадеянного крутого адвоката с дурным характером. И тут я услышала шум, доносившийся сверху. Я вот подумала, может, все дело в том, что мне немного жарко, Я внимательно наблюдала за реакцией Даниэла. «Пойду немного посижу на крыше». «Ради бога, посиди спокойно хотя бы две минуты!» — вскричал Даниэл, вставая, чтобы преградить мне дорогу. Но я среагировала быстрее. Я увернулась от него, открыла дверь, взлетела по лестнице и распахнула люк, ведущий наружу. Там, раскинувшись в шезлонге, лежала бронзовая, длинноногая, светловолосая обнаженная женщина. Я остановилась, как вкопанная, чувствуя себя огромным пудингом в свадебном платье. Женщина приподняла голову, сняла солнечные очки и взглянула на меня, приоткрыв один глаз. Я услышала, как Даниэл поднимается за мной по лестнице. «Милый!» — произнесла женщина с американским акцентом, глядя на него поверх моей головы. «Кажется, ты говорил, что она стройная».